Глава 50. Дымов. Он вежливо молчал, внимательно наблюдая за Ариной, которая на этой встрече играла первую скрипку. Глядя, как Оганькова мастерски убеждает владельца крупнейшего в регионе лесоперерабатывающего комбината доверить Q Invest управлять половиной его личного капитала, Дымов в очередной раз убеждался, что ему очень повезло, что Арина согласилась. У него не было никаких иллюзий по поводу того, почему она это сделала, но сейчас важнее было другое. С опытом и профессионализмом Марины Он сможет скинуть с себя большую часть операционной деятельности, оставив за собой лишь стратегию и крупнейших клиентов. Решение назревало давно. Оперативно управлять двумя крупными бизнесами, своим финансовым и семейным фармацевтическим, можно было только лишив себя чуть ли не всего в жизни. Несколько лет так оно и было. Демаф лавил кайф от работы, которая почти полностью заменила ему семью, детей, друзей. У него даже хобби как такового не было, за исключением плавания, которое осталось с юности. С рамкой своим другом ещё со школы виделись разве что на днях рождения. Иногда вместе выбирались в горы покататься на лыжах. Но с каждым годом удавалось всё реже. Но теперь всё изменилось. Демав больше не хотел жить в офисе и в постоянных командировках по всему миру. Он хотел быть с ней, с Петрой. Петра. Он отлично помнит свою первую реакцию на неё, точнее, на её имя. Красивое и необычное, оно сразу привлекло его внимание даже на пару секунд раньше, чем фото рыжеволосой несчастливой девушки. смотревший на него со страницы презентации. Он ещё находился под впечатлением её нежной улыбки, когда вдруг заметил девушку рядом со своим водителем. Юная и хрупкая, она смело противостояла хамскому напору его водителя. Юра не всегда видел грань, за которую нельзя переходить. Пришлось объяснить. Потом. А сначала он с таким удивлением и какой-то непонятной радостью рассматривал её раскрасневшееся личико, яркие рыжие волосы. Она вся светилась. Но Дымов торопился, туда, где снова её встретит. Агентство, в котором работала Петра, было средней руки, но Агния упорно подсовывала их презентацию. Тогда Дымов в первый раз в жизни поступил не так, как того требовал бизнес и здравый смысл. Он согласился отдать свой корпоратив мелкому агентству, потому что в нём работала девушка, которая вызывала в нём совершенно новые эмоции. Он хотел видеть её всегда, разговаривать с ней, просто наблюдать, как сияют её глаза, как она убирает волосы с лица, как смещается. Рядом с ней хотелось жить. И, конечно, он сделал всё, чтобы она осталась рядом, хотя Агния явно не хотела брать Петров в свою команду. Димов поймал недоумённый взгляд Арины и только сейчас осознал, что улыбается. Едва заметно покачал головой и принял более официальный вид. Но думать о Петре не перестал. Он теперь всегда о ней думал. Ни с одной женщиной такого не было. С Ириной, которая, как ему казалось, его полностью устраивала, он мог не видеться неделями. Она никогда не настаивала на том, чтобы сопровождать его в поездках. Да ему и в голову не приходило её звать. Дымов хорошо помнил этот момент. Он ещё был вместе с Ириной, но специально перенёс командировку в Сингапур на несколько дней, чтобы успеть на соревнования по плаванию, потому что не хотел упустить возможности побыть с ней рядом. Он никогда не считал себя влюбчивым человеком. Его не интересовала романтика. Оттого и удивительно было то, что он чувствовал. Наверное, в тот момент, когда ему прислали видео с регистраторов, он впервые за многие годы по-настоящему испугался. Она неслась на его майбахе, как ненормальная. И он не знал, чего в нём больше. Восхищение этой сумасшедшей, бесстрашной девчонкой, которая вдохнула жизнь в его существование, или страх её потерять. Решение расстаться с Ириной он принял ещё до того, как узнал, какую глупость они с Агнией придумали. Дымов всегда был сторонником ясности в отношениях. Его связь с Ирой изжила себя вне зависимости от того, получится ли у него что-то с Петрой. Дымов чувствовал, что она им увлечена. Но эта девушка, несмотря на её открытость и жизнерадостность, на самом деле оставалась для него непредсказуемой, закрытой книгой, которую он мечтал читать как можно дольше. Чем больше он её узнавал, тем отчетливее осознавал их различия. Но именно это его и привлекало. Однако чего он точно не ожидал, так это того, что легализация отношений ей может быть важнее самих отношений. Для него самого брак никогда прямо не ассоциировался ни с любовью, ни с семьёй, ни с серьёзными отношениями, которых он хотел с Петрой. о том, что его родители не были расписаны, он вообще узнал только после их смерти, да и то случайно. Для него они всегда были его семьёй. Отсутствие штампов в паспорте ничего не меняло. Демоф рос в окружении друзей и партнёров своего опекуна и видел разные модели брачных союзов. Многие из них давно и открыто жили с краштанскими жёнами, не с любовницами, которых не афишировали и навещали тайком, а именно с жёнами, потому что они жили как супружеская пара. У них были общие дети, они даже иногда вели вместе бизнес. Дымову специально никто не объяснял. Он сам понял, что не все из них были официально свободны. Кто-то до сих пор не разводился с прежними женами. И со временем он понял, почему. Бизнес, определенное реноме, на протокольные мероприятия тоже чаще ходили с первой женой, с которой уже все давно было оговорено. Видел Дымов и то, как охотились за статусом официальной жены юные золушки, мечтавшие о сказке за счет принца. Дмитрий сам не раз был объектом такой охоты. Поэтому все женщины, с которыми он заводил отношения, с самого начала знали, что никакого брака не будет. Отношения — пожалуйста, но без регистрации. Так было до его договоренностей с Игорем по Таисии. Так было и после. Он был рад, что удалось решить проблему девушки. Он любил и чувствовал ответственность за Таисию и их общий бизнес. А жениться он, в принципе, не собирался. Так что точно не чувствовал себя чего-то лишённым. как и Тая, которая, наконец, перестала чувствовать себя денежным мешком для желающих её окольцевать. Первая любовь оказалась для девочки слишком травматичной. Он собирался рассказать и объяснить всё Петре, но Виола, двоюродная сестра Таисии, и здесь умудрилась нагадить. Хотя позднее Дымов понял, что у него всё равно не было бы шанса убедить Петру. Она восприняла его слова как личное оскорбление, и всё, что ей нужно было знать, разведётся ли он ради неё. На мгновение он даже подумал, что Петра ещё одна золушка, но сам же себе не поверил. Петра просто наивная девчонка, и переоценивает смысл юридических формулировок. Подобные юридические ограничения многие его знакомые давно и успешно обходят. А у него самого жёсткий брачный договор с Таей, как и соглашение о разделе совместно нажитого имущества. Он прикрыл себя со всех сторон. Не просчитал ли, что для Петры всё это не имеет смысла? Она оказалась непримирима, даже когда он объяснил, что Тая никогда не была и не будет ему настоящей женой. Это оказалось слишком больно для обоих. Он чувствовал, что это не блажь и не расчёт. Он не будет её ломать, хотя и видит, что Петров в него влюблена. Но ещё до того, как она сама позвонила ему из Воронежа, Демوف уже начал делать то, на что раньше никогда бы не пошёл. А ещё есть вариант рассмотреть коммерческую недвижимость в Германии. Арина уже перешла к деталям, когда у Дымова завибрировал мобильный. Петра. Продолжайте без меня, пожалуйста. Не обращая внимания на удивлённое лицо своего нового исполнительного директора, Дымов прошёл в комнату отдыха. Привет. Привет, ты меня искал? Голос у неё немного взвинченный. Как же жаль, что они сегодня так и не увиделись. Он сильно по ней соскучился. Думал поехать её встречать из Воронежа, но заставил себя остановиться. Она этого не хотела, а у них только-только стали налаживаться отношения. Хотя до прежней близости было ещё далеко. Дымов боялся спугнуть Петру, хотя у самого терпение уже было на исходе. "Да, ты в порядке?" мобильный был отключён. "Случайно так получилось. Ты ещё на обеде?" "Пока да, Петра. Мне сейчас придётся срочно вернуться в Лондон по другим делам, но более важным. Опять? Я думала, ты хотел со мной поговорить, встретиться." Дымов прикрыл глаза и медленно ответил: "Я и сейчас хочу. Очень хочу, но я не могу отменить. Такой шанс бывает раз в жизни." Знаешь что? Голос девушки сорвался на крик. Но Димов даже не предполагал, что последует за этим восклосом. Не надо ни о чём нам разговаривать. И видится тоже больше не надо, Дим. Я думала, нам не нужно было. Короче, уходя, уходи. Твой бизнес всегда будет твоей настоящей женой. Не только такая, как Таисия, и может с тобой. А я не могу, слышишь, не могу. Петра. Иди к этой арене, слышишь? Вы с ней одинаковые. А мне больше не звони, ясно? И я увольняюсь из твоей компании. Пет! Что за чёрт? Дымов обескураженно смотрел на погасший экран мобильного. Арина? Причём тут вообще она? И что происходит? Набор её номера ничего не дал. Ни в первый раз, ни в третий. Постоянно занято. Вот ты где. Что-то случилось? Арина уселась в кресло напротив. Вид у молодой женщины был обеспокоенный. Всё в порядке. Колесников остался доволен? Да, завтра приеду к нему заключать договор. "Умница", похвалил Арина Дымов. "Дальше без меня. Вернусь послезавтра, но я на связи. Не расскажешь, что за дела в Лондоне?" От Дымова не укрылась заинтересованность Арины, но посвящать её в свои дела он не считал нужным. Это не касается Кьюинвест. Личное, Арина понимающе кивнула. "Я бы могла помочь". "Я сам, Дим. Послушай, мы давно друг друга знаем. Я всегда умею разделять профессиональные интересы и личные. Но мы оба свободные и взрослые люди. Я не свободен, Арин. Дымов мягко улыбнулся. Он подозревал, что этот разговор рано или поздно состоится. Если ты про свой брак, то меня он не волнует. Арина качнула головой, всем своим видом показывая, что её это и правда не интересует. Я знаю, что ты женат, но не живёшь с женой. Я замуж не стремлюсь. Я люблю другую женщину, прервал её Дымов. Вот как? Привычная уверенность мгновенно слетела с молодой женщины. Дымов редко видел её растерянной. Не та порода. Я думала, ты расстался с сырой. Арин, давай на чистоту. Демов откинулся на спинку кресла и в упор посмотрел на свою собеседницу. Я не лучший кандидат, чтобы мстить Варенову. Сава непробиваемый толстокожий баран, и его переубедить не заставишь, и он никогда не возвращается. Потому, как Арина мгновенно вскочила с кресла, Демов понял, что попал в цель. Слишком точно в цель. Ну а Ганькова не глупая девочка, чтобы обижаться на правду. И всё же он решил смягчить. Мне жаль, что вы расстались, но я рад, что ты приняла моё приглашение. Если вы выведешь компанию на обещанную чистую прибыль в следующем году, получишь опционы и станешь акционером. Ну, трёшь Баринову нос, если это ещё будет актуально. Мне пора. Дымов встал, Ласкова коснулся плеча, вытянувшийся в струнку арены, и вышел из комнаты. По дороге в аэропорт снова набрал Петре. И снова занято. Уже собирался звонить Короблеву, но передумал, когда увидел сообщение от Смирнова. Петра ехала домой. Он хотел бы сейчас развернуть машину и поехать к ней, обнять её и всё объяснить, если она будет в состоянии его выслушать, но не мог. Такой шанс бывает раз в жизни. Он не преувеличивал, когда говорил об этом Петре. У Игоря Коленина его никогда не было. Фармацевтическим бизнесом, помимо Дымовой и Таисеи, владели ещё три акционера. Они портили жизнь ещё Игорю. Тот долго с ними воевал, но ему так и не удалось выкупить у них их доли и положить конец затянувшейся войне. К Дымову не раз приходила та же мысль, но цена вопроса была неподъемной, а своим собственным детишем Q-Invest Дымов рисковать не планировал, пока не появилась Петра. Нет, он не изменил своего отношения к браку. Как считал его атовизмом, который может испортить людям жизнь, так и продолжал считать. Но и отказываться от Петра не собирался. У них толком ничего еще и не было, но те чувства, которые она в нем будила, не спутаешь ни с чем. И если ей важно, чтобы он был не женат, то как минимум он сделает всё от себя возможное, чтобы разрешить эту ситуацию ко всеобщему удовольствию. Это может занять годы. Для начала нужно было вывести Таю и их бизнес из-под удара. Следующий этап родственники Таисии. В любом случае оставлять дочку Игоря без своей заботы он не собирался. По факту всё останется как и прежде. По условиям акционерного соглашения ни одна из сторон не может продать свою долю, предварительно не сделав предложения всем другим совладельцам компании. Из трёх акционеров у двоих намечались финансовые проблемы. Дымов воспользовался ситуацией и предложил им суммы, на которые они согласились. Для этого, правда, пришлось заложить треть Q Invest. Так что Арина очень вовремя привела двух очень крупных клиентов. Оставался ещё один акционер. Именно ради него Дымов отложил все дела на сегодня. Ганаев сам позвонил ему днём и сказал, что готов поговорить лично. Самый непримиримый акционер, с которым никогда не мог договориться Игорь. Поэтому Дымов и летел сейчас в Лондон, чтобы уломать старика, прекратить эти безумные войны и уйти. Он примерно представлял, в какую сумму Ганаев оценит свою долю, но ему было, что предложить в ответ. Главное, что встреча состоится, но вздорный старик поставил условия — сейчас или никогда. Так что надо было торопиться. Уже в Москве, поздно вечером, идя на посадку, Дымов получил сообщение от Смирнова. Произошел пожар в спортивном центре. Огнево в реанимации.